Глава тринадцатая Фермора совсем не позвали во второй раз в гастрономии. Старшие, очевидно, не хотели его видеть, а из младших те, с которыми он ближе других сталкивался, были немножко сконфужены, и, наконец, кто-то из них при каком-то рассказе о чем-то, происходившем в последний раз в гастрономии, сказал фермеру. Мы вас с собою не звали, потому что нам всем было совестно. Вы ничего не пьете, а между тем у нас плата общая. Вам это убыточно. — Мне это невозможно, — отвечал фермер. То — То-то и есть. Молодой человек не искал пиров и не почитал себе ни за честь, ни за удовольствие. Пить и есть в гастрономии он даже, как выше сказано, Сам желал от этого отказаться. Но когда почувствовал, что его выключили без прошения, и притом так решительно, так мягко и в то же время так бесповоротно, он сконфузился и сам, не сознавая чего-то, срабел. Как это так скоро и так просто! Я не сделал ничего дурного, а меня вышвырнули, как кошку, за хвост. Еще извиняются, это уж насмешка. Но прошло несколько дней, ему стало смешно, как его спустили. К сожалению, не к чему было уже и присматриваться. Фермер видел, что его самого рассмотрели до дна и отставили. И вдобавок стала ходить какая-то сказка, будто он... Принял какую-то шутку казначея за серьезное предложение ему, какой-то артельной взятки. Это его возмутило. Он пошел требовать от казначея объяснений и в пылу гнева чуть не поднял руку. косороты скрылся, но рассказал историю. На ферму стали смотреть, как на человека помешанного. Это Дон Кихот. Ему не весь что представляется, он никакой шутки не понимает и бросается на добрых людей теперь если бы он и захотел подчиниться общему положению и братски принимать дележи и кружки ему вряд ли удалось бы поправить свое положение в обществе товарищей и старших которых он всех без исключения обидел своим фанфаронством «Дрянной и беспокойный человек говорили о нем и он слышал это и находил в себе еще более силы стоять на своем и не поддаваться.